Шпана электроугольская. Хрустнули ветки. Непомилуев вскочил, как если бы очутился его в самделишной тайге. Отошел неслышно от костра. Тот, кто приближался, был не зверь. Человек. Зверь к огню не пойдет, а человек опаснее всех зверей. И шел этот человек не просто мимо, к костру. А когда ночью к костру кто-то подходит, а ты сидишь один, то тебе и жутковато, и весело становится. Кто этот человек... С кем ты будешь вместе смотреть на пламя, за которым еще чернее и злее становится ночь?» Павлик стал у пришельца за спиной. Он тут тоже не промах был. Почувствовал другого, обернулся резко. «А, вон ты где». Кулаки у Павлика сжались. Вот уж кого он меньше всего хотел бы сейчас увидеть. «Тебе чего?» «Пойдем домой», — сказал сыроед негромко. «Характер показал и ладно. Тебя за мной специально послали? Не воображай, себе слишком много. Тогда вали отсюда». «Да, на пахом, не злись», — усмехнулся сыроед, но блестящие глаза его смотрели из-под опущенных полей шляпы печально и серьезно. «Подумаешь, ерунда какая! Галошу вместо жвачки ему подсунули. Ну, хочешь меня ударить, ударь. А потом давай выпьем». Он достал из кармана бутылку водки и бережно прислонил ее к бревну. «Ты не сердись на меня. Аленка права. Я ведь и вправду шпана. Я не московский мальчик, как бы дуэнт с Бакренком. Я не из академгородка, как Данила». Я из-под электроуглей. А ты знаешь, что это такое? Рабочий посёлок под Москвой, антенные поля, заводы, сортировочная станция, ребята стенка на стенку. А я хилый, на мне все отыгрываются. Вот и научился шутом быть. И фокус этот сначала на мне отработали. И все надо мной ржали потом, а я в драку лесы и огребал. Ты, прости, меня бес попутал, он меня часто путает. А ты молодец, хорошо держишься. Я за тобой все эти дни наблюдаю и честно тебе скажу, хорошо. Они бы так не смогли, скисли бы. Особенно, если ты один и никакой помощи нет. Сыроед пошевелил ветки в костре, достал одну, ловко прикурил, и Павлюку это понравилось. Если человек умеет от костра прикуривать и понимает, что здесь спички тратить ни к чему, значит, он не до конца пропащий. Ты их ведь тоже понять должен, говорил Эдик, пуская кольцами дым. Они бы вечерком Би-Би-Си включили или голос Америки послушали. «Анекдот бы какой рассказали. Поспорили бы про солидарность или Афганистан. А тут ты со своей комсомольской рожей. Ну как тебе такого принять? Они ведь считают, что тебя специально подселили к нам, чтобы ты стучал. И не просто стучал, этим никого не удивишь. А вот чтобы мы сразу поняли, что ты стукач. Ты не надо, ты не отвечай мне сейчас. Я тебя за это, парень, не осуждаю. Я же знаю, каково это в университет не поступить. Сам с третьего раза попал» а на нашу структуралистику еще труднее пробиться. И если бы мне предложили, если бы сказали «берем тебя, мужик», а ты за это нам время от времени будешь что-то рассказывать, я тебе честно скажу, не знаю, чтобы ответил. Человек ведь никогда не знает, как он себя поведет. Думает, что герой благородный, а потом лицом вдруг оказывается. И сам не понимает, почему. А бывает и наоборот. Он замолчал, потом встал и отошел в сторону, принес несколько сухих веток и бросил их в костер. Пламя взметнулось, и вверх полетели искры. Павлик отодвинулся в сторону, потому что дым повалил прямо на него. «А у костра всегда кажется, что дым на тебя идет», — заметил сыроед. «Есть такая песня несуразная. Дым костра создает уют. Интересно, кто ее сочинил, хоть раз у костра сидел?» Он открыл бутылку и протянул Непомилуеву. «Будешь? А я выпью. А может, ты и не стукач никакой? Иногда ведь наговаривают на людей, кто тебя знает. Это уж ты сам с собой разбирайся». Да и какая мне разница, у тебя своя жизнь, у меня своя. Встретились на этом поле случайно, а дальше каждый своей дорожкой пойдёт. Но раз уж встретились, я тебя знаю, что, Павел, попрошу, ты всё-таки выпей со мной, а то ты меня как будто презираешь. Павлик пометлил и отпил из бутылки. Совсем чуть-чуть. Потом пошевелил клеящие угли, выкатил оттуда картофелину и протянул сыроеду. Бери. Вспомнил, как сыроед протянул ему днём жувачку. Сыроед тоже вспомнил. И Павлику показалось, да нет, показалось, конечно, что структуралист покраснел, и на глазах у него навернулись слёзы. От дыма, наверное. — Слышь, пашец, а ты кому-нибудь завидуешь? — спросил сыроед, помолчав и подол на картофелину. — Не знаю, нет, наверное. А зачем? — Зачем? — додумался сыроед. — Зависть сестра соревнования следственно хорошего рода. Так Пушкин сказал. Значит, есть зачем. А в то же время Сальери у него Моцарта из зависти отравил. Какой уж тут хороший нафиг род. Противоречие, однако. Он хлебнул еще из бутылки и стал обжигаясь есть картошку прямо с обугленной кожурой. А знаешь, чья зависть по-настоящему родная сестра? Справедливость. Вот все говорят, что справедливость, мол, хорошая вещь, а несправедливость плохая, так? Но ведь и Сальери более всего убивала несправедливость. Но почему не ему, а этому гуляке все досталось? Это же несправедливо. Мы оттого завидуем, что не можем несправедливость принять. Почему один родился в семье богатый, а другой в бедной? Почему одного родители любили, а другого нет? Почему одни в спецшколах и университетах учатся, а другие в ПТУ идут? И все это страшно, нечестно, неправильно, несправедливо. И все революции от этого и войны и мятежи. сред прихлебывал и прихлебывал из бутылки и пьянел стремительно, радостно, как будто домой возвращался. И Павлику показалось, что ему хочется выговориться, а своим парням он не стал бы этого говорить, постеснялся бы, потому что из под электроуглей. А перед Павликом ему неловко не было. Так что ничего хорошего в справедливости нет. Только я все равно за справедливость. Такое вот у меня тоже противоречие. Сыроед поднялся. А ты врешь, что никому не завидуешь. Так, Пашка, не бывает. Нету такого человека, чтобы никому не завидовал. И я знаю, кому. Кому? Глухо спросил Павлик, почувствовал в темноте, как отчаянно краснеет. Да хотя бы всем, у кого прыщей нет, засмеялся сыроедом. Ладно, не обижайся, это у меня язык злой. Пойдем домой. Поздно уже. Я завтра приду. Ну, как знаешь, водку оставить. Через час тара была пуста. Пененьки Павлик сидел у догорающего костра, шевелил угли и, раскачиваясь, твердил первый раз в жизни. Я люблю ее, люблю, люблю.